Глава девятая Выбравшись из укрытия, я осторожно двинулся вдоль дома книги, выжидая. Однако дюжины упырей все еще болтались на улице. Часть зубастых доедали своего павшего товарища, а остальные увлеченно ломились в здание, пытаясь отпихнуть более крепких и проворных собратьев. Судя по размеренному и недоброму грохоту автомата, грозному вояке внутри было определенно не до меня. Но я все равно не поленился забрать левее в сторону конюшенной площади, заодно обходя большую часть тварей. Помогло не сильно, те, что жрали тушу на асфальте и не подумали отвлекаться, но остальные синхронно повернули уродливые морды и направились в мою сторону, тут же забыв о сражении, которое кипело в здании. Вряд ли упыри могли сравнить опасность, просто выбрали жертву поближе. И тут же начали умирать. Выдавать себя стрельбой я не собирался, однако подобранный на улице пруд от чугунной решетки — работал немногим хуже топора или булавы, круша черепа и конечности. Хрупкие кости твари лопались с треском, и я буквально усеял свой путь через улицу их телами. Пробился к ближайшему окну на углу, вогнал железку в загривок замешкавшемуся в проеме упырю, стряхнул обмякшую тушу на асфальт и сам забрался внутрь. В здании выстрелы, то ли на втором, то ли на третьем этаже, звучали куда громче, отражаясь эхом от стен. Мой старый знакомый не жалел патронов, и упыри определенно собирались закончиться раньше. Прямо на моих глазах очередная туша рухнула вниз через дуру в потолке и, чуть подергавшись, затихла. Автомат лишь на несколько мгновений смолк и снова принялся методично лаять, прореживая поголовье нечисти. Я направился к лестнице, стараясь не греметь сапогами. Здесь упыри уже успели оглохнуть от шума и будто нарочно подставляли спины и костистые головы для удара. Я мог бы без особой спешки перебить их всех, но все же торопился, чтобы не опоздать к тому моменту, как свалка наверху закончится. Судя по звукам, отставной фельдфебель справлялся с работой на отлично, и когда я выбрался на нужный этаж, Воевать ему было, можно сказать, уже не с кем. Я незаметно скользнул с лестничной площадки в комнату, успев зацепить взглядом фигуры впереди. Самая коренастая как раз отшвырнула в сторону очередной опустевший магазин, а ловко перехватила оружие за ствол и принялась орудовать им как дубиной. До моих ушей доносились удары, влажный хруст, вопли и стук, падающих на пол туш. Упыри валились один за другим, оставляя мне буквально несколько мгновений на маневры. На мгновение я вдруг увидел весь этаж. Не глазами, конечно же, в голове будто развернули трехмерную план-схему, на которой кто-то заботливо отметил и человека с автоматом, и уцелевших тварей. И что куда важнее, все помещения с дверями и коридорами. Вперед и налево. Снести челюсть упырю, воткнуть пруд в глаз его товарищу, и там оставить, чтобы освободить руки. Выдернуть наган из кобуры, еще немного ускориться. Прямо налево и снова налево через узкий проход. Успел. Когда я шагнул в комнату, приклад автомата с влажным чавканием опустился, размазывая по полу череп трепыхающегося упыря. И когда тот перестал верещать, в насквозь пропавшим порохом, потом и черной жижей здании, Вдруг стало так тихо, что щелчок, с которым провернулся барабан в нагане, показался чуть ли не громче выстрелов. Доброго дня, сударь! Тихо проговорил я, наводя дуло в широкую спину. Стой на месте. Ишь ты, шустрый! Голос прозвучал приглушенно. Даже во время схватки мой старый знакомый не избавился от маски на лице, то ли зачем-то скрывал лицо даже от упырей, то ли уже давно сообразил, что местный воздух небезопасен, в том числе и для него. Я все-таки не ошибся. Отставной фельдфебель Игорь Никитин действительно не погиб в ту злосчастную ночь. Действительно удрал через прорыв, спасаясь от сыскорей гвардейцев Георгиевского полка. Действительно прожил в мертвом городе два с лишним года. И действительно оказался именно тем, Кого я надеялся здесь встретить? живой легендой. Древним старцем, родившимся еще в прошлом тысячелетии и существовавшим куда дольше, чем даже самые могущественные владеющие мира, по ту сторону прорыва могли себе представить. воителем, с которым мы веками сражались бок о бок, убивали, мерзли в окопах и сами умирали в снегу или среди песков. И снова восставали, чтобы защищать свою страну от врагов, каждый раз от новых. Мне бы хватило и одного только голоса, но и движение я тоже узнал. Неторопливые даже нарочито медлительные, однако почему-то все равно буквально излучающие уверенности силу. Разумеется, старикашка ничуть не испугался нацеленного в спину револьвера и сейчас с убийственным спокойствием просчитывал варианты. Наверняка уже сообразил, что я пришел сюда не случайно и уж точно не для того, чтобы отправить его на тот свет, иначе выстрелил бы сразу без разговоров. «Я тебе не враг, но если дернешься, ненароком могу и пальнуть», на всякий случай предупредил я. «Так что уж будь так любезен, брось свою молотилку, подними руки, и тогда мы с тобой поговорим. видимо «Видимо, где-то я все-таки просчитался». Неудачно встал, вовремя не сместился в сторону, сказал не то или недостаточно убедительно, или просто слишком уж поверил в собственное хитроумие, удачу и непобедимость. И старый товарищ тут же поспешил напомнить, что в мире, любом из трех, хоть и нечасто, но все же встречается кое-кто быстрее и крепче меня, что сила слова весьма и весьма условна, что никогда не стоит недооценивать противника, что целится между лопаток древнему и беспощадному убийце В принципе, сомнительная затея, особенно если и стрелять ты на самом деле не собираешься. И что штурмовая винтовка порой опасна даже в незаряженном виде и без штыка. Фигура в грязно-сером камуфляже крутанулась с такой скоростью, что размазалась в воздухе и швырнула в мини-автомат. Приклад больно ударил по плечу и пуля из нагана закономерно ушла куда-то в потолок. Выпустить вторую я уже не успел, Любезный фельдфебель вдруг оказался рядом, и уже в следующее мгновение мы сцепились намертво и рухнули в соседнюю комнату насквозь пробив ветхую стену: Моей спиной между прочим. Даже если долгое пребывание в этом мире, до краев наполненном энергией и фоновым излучением, и сказалось на здоровье, драться мой противник уж точно не разучился. А уж сила без того немалых как будто набрался еще раза в полтора. Его кулаки опускались, как два гидравлических молота, и обычному человеку такие удары тут же переломали бы все ребра, а внутренности превратили в кашу. Я одержался хоть и со скрипом. Даже когда мной пробили еще пару стен, а потом швырнули сквозь пол вниз прямо на дохлую упыренную тушу. Иной раз получалось даже вырваться из медвежьих объятий и разорвать дистанцию, вертеться, бить кулаками, ногами и любой увесистой дрянью, которая попадалась под руку. И все же победа мне явно не светила. Ноган остался валяться где-то наверху, а схватку без оружия я медленно, но неумолимо проигрывал. Мой противник никогда не был силен в военных хитростях или коварных планах и сотни лет опыта так и не сделали из него искусного колдуна, виртуозного фехтовальщика или хотя бы мастера единоборств. Однако все это он с лихвой компенсировал упрямством и физической мощью, запредельной даже по меркам нам подобных. И противопоставить ей оказалось в общем нечего. Со всеми новообретенными возможностями я нынешний все-таки не добирал крепости силы мышцы веса. Самые точные и выверенные мои удары оказывались для древнего вояки немногим опаснее комариных укусов. Я будто колотил по неуязвимой скале, рискуя раньше переломать себе костяшки, чем нанести хоть какой-то заметный вред. Тело Володи Волкова определенно не справлялось. Но у меня было еще одно. И когда крепкий кулак в очередной раз влетел в мою многострадальную голову и из глаз посыпались искры, Хищник решил, что на сегодня натерпелся достаточно. Я свалился на пол человеком, а обратно поднялся существом другого биологического вида. Уже чуть ли не неделю мы с внутренним зверем жадно кормились энергией этого мира, и превращение началось без обычных усилий. Плечи и грудь раздались не постепенно, а сразу, рывком, заставив гимнастерку тут же затрещать отлетающими пуговицами на вороте. Ногти вытянулись, заостряясь и превращаясь в когти, а пальцы, наоборот, стали чуть короче и разошлись вширь. Голова стала чуть ли не вдвое тяжелее, спина выгнулась кверху могучей холкой, и я вдруг почувствовал острое желание опуститься на четвереньки. Особенно, когда сапоги на мгновение сдавили растущую лапу и тут же жалобным хрустом лопнули. Наверняка со стороны это смотрелось эффектно и даже пугающе. Но мой противник, конечно же, видел и не такое. Он не стал ждать, пока я изменюсь полностью, и снова ринулся в бой, выхватив из-за пугающих размеров нож. Впрочем, оружие я уже почти не боялся. Звериная шкура, стремительно покрывающая мое растущее тело, почти не уступала по прочности доспехам. Однако драка еще не закончилась, и поначалу мне пришлось сражаться... Не только с противником, но и с собственной одеждой. Ткань сдалась почти сразу, зато кожаная портупея оказалась сделана на совесть. И упрямо стягивала ребра, пока, наконец, не порвалась. «Ишь, здоровый какой вымахал!» – просопел недовольный голос где-то у меня под мышкой. «Как я тебя хранить то буду?» Лезвие ножа врезалось в бок, но только скользнуло по толстой шкуре. Удары рукоятью оказались больнее. Даже без замаха старый товарищ лупил так, что внутренности менялись местами. Однако ни навредить мне, ни даже опрокинуть на пол уже не мог. Теперь я весил чуть ли не втрое больше, да и силы набрал столько, что без труда вколотил бы самого могучего человека в этом мире в камень, хоть по самую шею. Впрочем, убийство в мои планы пока не входило. Я терпеливо выдержал еще пару болезненных тычков под ребра, а потом сам ударил в ответ, сбил противника с ног, навалился сверху и, оставив на лбу розовые полоски от когтей, сдернул маску, то ли респиратор, то ли самую обычную тряпку, пропитанную какой-то жижей. «Я тебе не враг!» — проревел я прямо в перекошенное от злобы лицо напротив. Нос и верхняя челюсть уже успели вытянуться, превращаясь в звериную морду, И глотка тоже изменилась, так что вместо человеческого голоса из моей груди наверняка вырвался неразборчивый вопль, но и его оказалось достаточно. Железные пальцы, комкавшие шерстью меня на горле, дрогнули и немного ослабили хватку: Не дергайся, Илья, слышишь? Я навалился чуть сильнее и для пущей убедительности даже щелкнул зубами: Или я тебе голову отгрызу.